Часть 49. У меня получилось, правда? Мои мысли были в беспорядке, поэтому сразу после мимолетных рассуждений, как и когда-то в старшей школе, я ворвался в диалог между двумя вампирами прямо посреди его кульминации, несмотря на то, что я, в отличие от времен старшей школы, в настоящий момент был практически обыкновенным человеком. Обе блондинки смотрели на внезапного вторженца своими изумленными золотыми глазами, казалось, что я успешно разрушил напряженную атмосферу. «Извращенец? Нет, Арараги Сэмпай, верно?» – произнесла старшеклассница. Хоть она и перефразировала, однако, вероятно, была права в обоих случаях. К тому же она по-прежнему называла меня Сэмпаем, впрочем, моя Кахай была одета в черное плащ на голое тело, так что чувство моды у нее было не хуже моего. Харима Цзеки также была извращенной. Человек, извративший свое существо, став демоном. Как и я. «Приятно познакомиться, Арараги Сэмпай». Похоже, она в курсе всех событий. Даже будучи обескураженной, белокурая, злотоглазая старшеклассница широко улыбалась. «Я впервые говорю подобное, но о вас давно ходят слухи. Как обычно, рветесь помогать людям. Но здесь нет людей, включая вас». Она не произнесла этих слов, но они читались во взгляде. разве вы имеете право останавливать меня?» Этого она тоже не произнесла вслух. Мне было интересно, где находится Хачикудзи. Я небрежно оглянулся по сторонам, Но не обнаружил намеков на ее присутствие. Бог перешел в режим ожидания. Я считал, что был в достаточной мере осторожен, да и мне сказали не беспокоиться по этому поводу, но в конце концов я все-таки поставил ее между странностями и людьми ужасное чувство. То же самое касалось и Шинобу, скрывающейся в моей тени. В данной ситуации было совершенно непонятно, кто чью позицию займет и какие действия предпримет. Я инстинктивно остановил Харимат затянуто нападение на свой мастера но если она лишь пыталась снова стать человеком, как некогда поступил 17-летний Арараги Кайоми во время весенних каникул, то у меня определенно не было повода останавливать её. Или же я по какой-либо другой причине должен помочь Гэн Сан в прекращении охоты на древних вампиров, не признанных безвредными? Разве я обладаю такими полномочиями? Если бы на карту были поставлены жизни Камбуру и других бывших членов клуба, то я бы рефлекторно выбрал вступить в сражение, но ее план потерпел неудачу. О чем они вообще разговаривали? Нет никакой гарантии, что эти двое не в сговоре. В таком случае это тоже накладывает ограничения на действия Шинобу. Для Шиноба, как для вампира, порожденного мастером Харимат Затян была кем-то вроде сестры. Или нет? Буду честен, прямо сейчас я стою перед дилеммой. Внутри меня старшеклассника и студент стоят перед дилеммой. Я прошлый и я нынешний. Слушай, Харимат Затян. Точно так же, как и ты, кое-что знаешь обо мне, я кое-что знаю о тебе. Не в силах противостоять давлению без безмолвия, я начал излагать свои мысли в том виде, в котором они были в моей голове. Я не знал, какой компромисс хочу найти и как собираюсь уладить ситуацию. Надо было все таки связаться с Гэнсан. В этом заключался неизбежный недостаток велосипеда. Даже если по максимальной мгновенной скорости вы сможете превысить скорость автомобиля, позвонить по телефону во время вождения без использования рук у вас не получится. Не буду говорить, что понимаю твои чувства. Честно говоря, я их совершенно не понимаю». «Да, я и сам когда-то изолировался от остальных, потому что для меня было большим стрессом работать в группе. Тем не менее, ты перешла черту. Напасть на товарища, превратить товарища в мумию – она точно перешла черту». «Не перешла, а ушла. Уйти из клуба я не могла, поэтому подумала, почему бы не уйти из прежней жизни». Это звучит не более чем отговорка для того, чтобы добровольно стать вампиром. И что это вообще за метафора? «Как-ка?» Суицид-мастер радостно рассмеялась следом за этими словами – «Что значит этот смех?» «Нет, сейчас нужно думать не об этом. Еще не поздно. Давай просто подумаем. О том, как исправить неисправимое, как вернуть к жизни всех, на кого ты напала, и как вернуть тебя. Меня оставьте в покое. А что насчет всех остальных?» Сказав это, Харимат затем бросила многозначительный взгляд на суицид мастера. «Вернуться к жизни? Но ну разве сейчас им не легче? Я действительно напала на них, но они практически умоляли меня об этом. Меня попросили напасть». Если бы я этого не сделала, то не смогла бы им помочь, разве нет? Идиотка! Что ты несешь? Она настолько чёрствая, что я буквально не могу сказать, жива она или мертва. Разве не все старшеклассники толком не знают, живы они или мертвы? Разве они не так же черствы? Стать бы ей студентом. Позабыл ли я уже об этом чувстве? Как же мы все таки похожи. Постоянно ноем по поводу собственной юности. Вас не смущает, что вы так похожи на старшеклассницу Арраги, сампай? Да уж. Как-то сложно себе это представить. Пока это не произошло, я ведь даже не знал, даже не пытался узнать, каково это. Я простодушно завидовал тем, кто был в клубах, этим сплоченным командам, проливающим пот ради общего дела. Синева юности темнее, чем вы думаете. Она темно синяя почти как тьма. Слово «сэйщун», «юность», дословно переводится как зеленая весна» или «весенняя зелень». Поэтично, да. При этом первый иероглиф – АО, как правило, используется для обозначения оттенков синего. Зелёный цвет он обозначает лишь в отдельных устоявшихся выражениях, что является лингвистическим артефактом тех лет, когда он обозначал все холодные оттенки. сине зеленые Если так, значит у меня еще была довольно бледная юность. Бледная, как разбавленные чернила. Этим фразеологизмом обычно называют серый цвет. К примеру, свинцовый цвет пасмурного неба. Я полагал, что мой опыт был особенным, я бросался такими выражениями, как «адские весенние каникулы», «кошмарная золотая неделя», но можно ли сравнить мой опыт с яркой и веселой юностью старшеклассницы? Все считают себя самыми лучшими, самыми важными, считают свои проблемы самыми сложными, свои трагедии самыми трагичными, а себя самыми несчастными. «Кака?» — вновь раздался смех маленькой девочки. А «Юность, значит, весна жизни. Я свою юность давно уж позабыла». Моя жизнь уже давно подобралась к поздней зиме. Так что даже как-то неловко вклиниваться в ваш спор. Таково рода диспуты? У дело молодых, да? Смех да и только. А все потому, что ты слишком долго думала над своим решением. Думала над решением? Над каким решением? Неужели Суицидмастер заставила Харимат Затян сделать какой-то выбор? Неужели я проиграл? Сделать выбор принять решение. Пан или пропал? Съесть или быть съеденным? Или же. «Съесть своего хозяина или съесть главного героя?» В ответ на слова суицид-мастера, смысл которых был настолько глубок, что я его не увидел вовсе, Харимат затем ответила. «Всё так. мрачное или яркое, К черту любую юность. Моим выбором стала красная тьма. Я ошиблась. Так что я не прочь ошибиться вновь». Не знаю, что за тумблер переключился в голове у Хримадзетян, но она развернулась на 180 градусов относительно той позиции, с которой собиралась атаковать Суицидмастера, обнажила свои ядовитые клыки и прыгнула в мою сторону. Это был акт разрушения. Ей двигало желание уничтожать. Даже со своими остатками вампирских сил я едва смог следить за ее сверхскоростным убийственным выпадом. Смог. Но хоть я и увидел ее атаку, у меня нет ни такой силы, чтобы заблокировать ее, ни такой скорости, чтобы уклониться. Будь я старшеклассником, я бы заранее дал Шинобу выпить моей крови, что значительно подняло бы мои физические способности, я бы стал практически бессмертным и ворвался бы прямиком в кровавую баню. Сейчас я уже знаю, что это было бы ошибкой. Я прекрасно это понимаю, ощущаю каждой клеткой своего тела». И поскольку я уже совершал эту ошибку, я должен был что-то сказать Харимадзетян, который совершал ее осознанно и добровольно. Я был для нее совершенно чужим, и поэтому был обязан что-то сказать. Но я не мог, я больше не учусь в старшей школе. «О, я почти забыла!» – прокричала девушка, прокричала белокурая старшеклассница. Мое имя – Закия. день рождения, 4 апреля, 16 лет, рост в 170 сантиметров». «Позиция – запасный игрок. Больше всего в игре нравится обманывать!» Баскетболистка, которая все это время обманывала нас, водила всех нас за нас, внезапно решила представиться, словно назвать свое имя перед тем, как кого-то убить. Это обязательный акт вежливости, какая безумная отсылка к самому началу книги. Про тип пижамы она, кстати, умолчала, но учитывая, что она превратилась в вампира, бодрствующего по ночам, то как минимум ватное кимоно ей не подойдет. Йоги – это что-то среднее между пижамой, одеялом и спальным мешком. Представляет собой длинное и очень утеплённое кимоно, в котором раньше спали зимой. На этот раз я съем главного героя! Однако меня не съели. Выпрыгнувшая из-за угла Хачикудзи меня не спасла. Выпрыгнувшая из моей тени Шинобу тоже не спасла меня. Они обе не успели. Как и Харимат Затян не успела дотянуться до своей жертвы, она была остановлена коленом. Другими словами, Харимад Затян не успела, потому что получила удар коленом прямо в голову. Человеческое колено, подобно межконтинентальной баллистической ракете, со страшным треском приземлилось сверху прямиком на голову вампиру. Таким вот ультимативным образом закончилась эта бессмысленная беседа. «Давненько не виделись, Рарагикон. Благодарю, что выиграл мне немного времени. Хвостики тебе к лицу». Излишне говорить, что колено принадлежало и сан эксперту по бессмертным странностям, которую также называли «жестокая медзи, Мне было несколько неприятно, что она отнеслась к моим смертельно опасным переговорам, как к немного выигранному времени. Также было неприятно, почему это оружие судного дня появилось на сцене так рано, хотя она должна была приехать не раньше, чем завтра утром. Мне следовало бы придать большее значение тому факту, что этим днем она не была в комнате Цукихи. Судя по всему, как верны шакигами, Она отправилась к своей хозяйке с целью помочь быстрее добраться до города. Не могла же эта способная девушка быть простой посланницей Хачикудзи? Конечно, она смогла обо всем догадаться. Более того, она даже напрямую связала нас с Гайен Сан. Если эта кукла, которая должна лишь следовать приказам, способна действовать по своему усмотрению, то только ради и Сан. ради своей хозяйки, не способной ступать на землю, она готова стать лучшим средством передвижения быстрее любого велосипеда или автомобиля. Проще говоря, Йо Цуги Тян при помощи своего Unlimited Rollbook запустила ракету под именем Кагину Йодзору, нацелившись прямиком в Харимат Затян. Впрочем, может и не в Харимат Затян, а в Суицид Мастера. А может и в меня, кто знает. В принципе, в прямом попадании не было бы ничего удивительного, если бы Харимат Затян, ставшая точкой приземления, не двигалась бы в тот момент с огромной скоростью. А на попала с такой же точностью, с которой Суицид Мастер умудрилась сделать обратное – не попасть в Хачикудзе. Это было чем-то похоже на длинный пас в баскетболе. Ведь в этом саду... В этом саду не было ни одного человека. Вы слегка перестарались, Сан. Она буквально топталась на Харимадзетян, вжав ее в землю. Когда-то она так сделала и со мной. Сан использовала ее то ли как коврик, то ли как подставку для ног, поэтому я посчитал нужным указать ей на это. «Разве я уже не говорила об этом, а? рараги с бессмертными монстрами невозможно перестараться. Вот как?» «Суэцит мастер!» Не обращая никакого внимания на попираемую старшеклассницу, Кагенойсон обратилась к маленькой девочке, находящейся позади. То на ее голоса тяжело описать. «Нет, с моей точки зрения, с точки зрения монстра, ты перестралась Кагиной. Ты вся такая же жуткая леди, как и раньше. Пришла, чтобы разрушать все на своем пути. Или не разрушать, а использовать в своих целях? Насколько ваш покорный слуга может судить, здесь игра слов. Да и нашей не суру, уничтожить, свести на нет» и «фумидайни суру» — использовать кого-либо в своих целях, или буквально «использовать кого-либо в качестве ступеньки Суицидмастер изображала полное спокойствие, однако ее интонация отличилась от той, с которой она разговаривала со мной, или с Харима Цзэтян. Прочертила ли она таким образом черту между ними? Или уже переступила эту черту? А может, она готова к схватке? «Иссен» — одна черта, и «Иссен» — схватка — звучат одинаково. Гэнсан ранее уже дала понять, что какая бы между и Йодзоро и Дестапией Виртуоза Суицид Мастер не была связь, она определенно не была позитивной. «Мне сейчас лишние заботы не нужны. Так что я бы попросил тебя этим ударом ограничиться». «Достаточно. Твое сердце и голова слишком горячи. К тому же твоим соперником в данном случае является даже не вампир. Скорее, желторотый цыпленок. «Моим соперником является не вампир. цыпленок? Ой, уж не про нынешнюю ли себя ты говоришь?» «В то время ты и сама была похожа на маленькую девочку. Как-ка?» «К сожалению, в настоящее время я действительно нахожусь в таком состоянии, что не гожусь быть твоей целью». «Действительно. А я ведь буквально с самого Северного полюса прилетела, что было весьма непросто». «Видимо, вынуждена на этот раз дать тебе поблажку». «Повезло. Не знаю, правда, кому повезло, тебе или мне. Но как бы то ни было, похоже, что мне вновь довелось выжить». «Ой, да затканись уже». Кагенуи-сан многозначно выдохнула и указала себе под ноги. «Ай, Арарагикон? Это кто?» Спросила она меня. «Кто это? Хороший вопрос. Ответить, что ее зовут Харимадзе Киэтиан? Ведь она держала своими имя в секрете до тех пор, пока я сам не назвал его, пока не обвинил ее, и представилась она лишь в самом конце. Она упорно притворилась другим человеком, даже используя чужую подпись». Подобно тому, как Суицид мастер дала имя Кишото Циролорион Хартандерблейд, или на мама дал имя Ошна Шинобо, так и я, может, должен здесь и сейчас придумать новое имя этой блондинки с золотыми глазами. Было бы круто даровать ей титул какого-то такого-то сякого-то вампира и придумать какое-нибудь пафосное и безумное имя, чтобы оно было либо любовью и ненавистью. Вот только я сам для этого недостаточно хард и кул. Cool. Как в она? Если бы я не потерпел фиаско, если бы я стал настоящим вампиром, эта девушка, этот демон неожиданно встретила вампира... Стала жертвой вампира, жаждала стать главным героем, жаждала стать монстром. Хотела обрести товарищей, ненавидела товарищей, причиняла боль товарищам. После настолько никчемной юности, что ей даже опротивило быть человеком, после получения особой силы, она была в конце концов раздавлена специалистом. Старшеклассница, у которой не получилось быть ни человеком, ни демоном. «Это я. Кто-то очень похожий на меня. Ха?»